Глава 14 Инструктаж. «Таня, у меня есть к вам просьба», — начал он. «Слушаю вас. Татьяна не обладала чутьем Соколовского, но и без этого поняла, что грядет какая-то сложность. И хорошо еще, если только она, а не натуральный караул. Я заполучил три сундука, в одном из которых, возможно, лежит ответ на вопрос, что же именно намешало в зелье карга, которой попался Неместов. Но... но ну, открывать эти сундуки может быть опасно. «Так... так может не открывать? Никита и подождать может. Уртян расшифровывает состав». «Никита может и не дождаться. Там кроме трав много чего есть», — невесело признался Соколовский. «Кстати, сам Неместов это уловил, и именно поэтому он не питает особого оптимизма». «Вот как?» — расстроилась Таня. «А кто-то другой может открыть сундуки?» «Может, но после этого точно не выживет. Видите ли, я в этом мире, пожалуй, единственный специалист подобного рода. Можно подождать рууху, она просто спалит сундуки вместе с защитой. Но почему-то мне кажется, что ждать нельзя». Сокол выглядел так, словно прислушивался к чему-то неуловимому, а Таня с ходу вспомнила их летний разговор, когда он объяснял ей, какого он рода племени. «Хорошо», — решительно сказала она. «А чем я могу вам помочь?» «Можете подстраховать», — сокол кивнул на пузырьки. «В этом мертвая вода, в этом живая. Помните, я вам про нее говорил?» «Помню», — Таня с сомнением покосилась на пузырьки. «Понимаю», — усмехнулся сокол. «Современный человек, медик, пусть даже и с животными работающий. И тут та самая вода. Как тут поверить?» «Нет, я верю!» — начала была Таня, а потом жалобно протянула. «Но, может быть, всё-таки руху подождёте?» «Нет, Танечка, я чую, что это опасно, но точно знаю, что ждать нельзя. Короче, это реально та самая вода. А теперь слушайте внимательно. Я зайду в помещение, где стоят сундуки». «Закрою дверь. Попытаюсь открыть сундук. Если там что-то сработает, и я с этим не справлюсь, то Шушана отворит вам дверь. Не сразу, а когда можно будет». «Но если вы там...» «Значит, я уж точно никуда не убегу и не улечу от врачебной помощи», — пошутил Филипп. «Заходите, осматриваете повреждения. Если видите почерневшую кожу, голой рукой не касаетесь». «Возьмите перчатки. Если ничего такого нет, лучше всё равно в перчатках, мало ли что». Татьяна ощутила, что у неё по спине маршируют толпы мурашек. «Ничего-ничего, всякое бывает. Утешил её сокол». «Короче, заходите в перчатках, смотрите на повреждения. Если надо что-то прирастить или есть открытые раны и переломы, то на повреждения...» «Рану или перелом сначала мёртвую воду, а потом живую». «Прирастить!» — севшим голосом протянула Таня. «Да, если что, прикладываете то, что...» «Гм, не на месте, к тому месту, откуда оно было», — усмехнулся Филипп. «Желательно не перепутать». «Но это уж я шучу. Вам, а точнее, мне это не грозит. Вы исключительно профессиональны». «Спасибо». Машинально ответила Татьяна, морально подсобравшись. «Так, хорошо. Из этого пузырька на повреждение. Дальше». Соколовский с уважением кивнул, в очередной раз сознавая, что ему сильно повезло. «Ни тебе криков, ни истерик, ни воплей не верю, ни попыток найти и прибить какую-нибудь муху и испытать на ней воду». «Дальше. Все, что сломано, на ваших глазах срастается». Открытые раны заживают, даже все, что оторвано, восстанавливает целостность. Так действует мертвая вода, а еще она полностью обезболивает. И как только все восстановится, надо будет капнуть на бывшие поврежденные места живой воды и дать мне ее выпить. Это если я не буду подавать признаков жизни. Так что все очень просто, — оптимистично заключил Филипп. «Только учтите, Танечка, что там три сундука». «И в каждом может быть засада?» — уточнила Таня. «Да». «Вы невозможный авантюрист», — обречённо констатировала она. «Конечно», — охотно согласился Соколовский. «Только авантюрист может по эту сторону становиться актёром». «Тогда, может быть, можно как-то разделить воду? Я бы не хотела случайно плеснуть больше, чем нужно, а потом вам не хватит». «Очень разумно», — одобрил Соколовский. «Сейчас схожу в лабораторию Куртяну за склянками». «Я сама схожу. Я знаю, где у него стерильная тара», — остановила начальство Таня и заторопилась в коридор. Захотелось выйти, чтобы не видеть безмятежно улыбающегося Соколовского. Она торопливо дошла до лаборатории, открыла дверь, вошла и закрыла её за собой, съехав по двери вниз. «Ничего себе инструкции!» «Да зачем он лезет-то? Это же кошмар какой-то!» Почему-то у нее уже не было никаких сомнений в том, что это действительно та самая вода. И пусть сомнений не было, зато был ужас. А вдруг она не справится? «Так, ладно. Судя по всему, он уже все решил, раз такие инструкции дает. Поэтому мои возражения никакой силы не имеют. Ладно, встала и пошла. Второй раз за этот вечер а точнее за вечер и ночь, приказала себе Татьяна. Она вернулась в кабинет начальства со стерильными пузырьками и двумя шприцами набирать воду. «Шприцы — это лишнее, я сам сейчас перелью». Соколовский взял и безошибочно отмерил одну треть живой воды, оказавшейся в пузырьке первой дозы. «Что вы на меня так смотрите? Меня зелья учили готовить с пяти лет». «Попробуй ошибись с моими-то родственницами», — хмыкнул он. Когда все три реанимационных набора были готовы, Соколовский присмотрелся к Татьяне и сказал, «Я бы не стал вас беспокоить, но если попросить Врана, то он не справится, если крамиша, то он под клятвой лучше не надо. Шушана просто физически не сможет сделать какие-то вещи, а Уртяна и вовсе лучше в это не вмешивать». Не дело посвящать многих в наличие у меня этого средства. А про шайра и говорить не приходится. «Вы меня не беспокоите, вы меня пугаете, я за вас волнуюсь», откровенно ответила ему Татьяна. «Но я думаю, что вы знаете, что делаете. Наверное». Последнее слово было просто феерично, рассмеялся Сокол. «Ладно, тут живая вода, тут мёртвая. Перчатки, я смотрю, вы взяли». «Несколько пар», — мрачно ответила Таня. «Чудесно, значит, садитесь там и ждите». «Шушаночка», — окликнул Филипп Норуш. «Я здесь». «Я пошёл. Если что, открываете только после того, как всё развеивается. Договорились?» «Конечно, я поняла. Всё сделаю», — серьёзно кивнула Норуш. Соколовский картинно тряхнул волосами, покосился на себя в зеркало, Натянул кольчужные перчатки, сверкнувшие каким-то странноватым блеском, и открыл дверь в помещение, где стояли три старых сундука. Дверь закрылась за ним сама по себе и истаяла, исчезла со стены. «Не волнуйся», — пискнула Шушана, которая и сама отчаянно переживала. «Он сейчас открывает первый сундук. Ой!» «Что, ой?» — испугалась Таня. «Просто лезвия выскочили. Сокол их перчатками отвёл. Видимо, они ядовитые, потому что он их на свет рассматривает». «Просто лезвия», — мрачно подумала Таня. «С кем я связалась?» Шушана некоторое время всматривалась в стену, а потом кивнула. «С первым сундуком он разобрался. Защита с него снята. Идёт ко второму. И...» «Шушана!» Таня и сама ахнула, когда Норуш, осознав, что сдержаться и молчать она не может, а подруга только еще больше пугается, махнула лапкой, и стена стала прозрачной. «Ой, а что это?» Над сундуком выросла темная фигура, которая потянула жадные когтистые лапы к Соколовскому, но тот быстро отпрянул и от души сыпанул в сторону хищной тени какой-то порошок. Тень стала еще больше, но прозрачнее, затряслась, а потом и стаяла. «Справился», — выдохнула Таня. «Да, теперь главное, чтобы с третьим было все хорош. Ой, нет, хорошо не получилось. Таня, стой, пока тебе туда нельзя, пока это облако не развеется, я тебя не пущу». Густое багровое облако вело себя странно, Оно словно навалилось на пол около сундука, как раз там, где упал Соколовский, и вовсе не собиралась развеиваться. «Что с ним?» Таня вскочила на ноги и замерла у стены, вглядываясь в лежащего на полу Филиппа. Рука в кольчужной перчатке скребла по полу, силясь достать до небольшого предмета, который Сокол, видимо, уронил при срабатывании защиты сундука. Наконец соколу удалось достать до предмета. Он кинул его в центр на диво плотного облака. Внутри вспыхнуло что-то яркое, золотое, пронзившее бурлящую муть и полностью разметавшее ее по комнате. Теперь Татьяна и Норуш прекрасно видели Соколовского, который сделал было попытку встать, но схватился за грудь и упал около сундука ничком. «Шушана!» Таня уже потряхивала от ужаса. «Ждём, ждём ещё немного. Таня, он-то выдержит, а вот тобой я рисковать не могу», твёрдо заявила Норуш. «Он вообще-то воин. Он много чего делал в жизни и сделает ещё больше. Но для этого ему нужен кто-то, кто его сейчас может привести в порядок. А ты до него даже не доберёшься. Эта гадость обычного человека с ходу подкосит». «Надо ждать!» Таня, наверное, никогда так не считала секунды, как в тот момент, стоя у прозрачной стены, за которой лежал Соколовский. «Так, ещё немного!» бормотала Шушана, которая, кажется, секунды лапками готова была подгонять. «Ещё чуточку, и всё, готово!» Прозрачная стена стала мутнеть, становиться плотнее, Потом в ней начала возникать дверь. это нор подстраховывалась, давая сундучной гадости полностью развеяться. И, наконец-то, дверь открылась, пропуская перепуганную Татьяну к начальству. На сундук она даже не посмотрела. Не до того было. Кинулась к лежащему на полу, перевернула неожиданно тяжёлое тело. «Ой, мамочки!» — выдохнула, увидев рану на груди. «Так, сначала этой водой» скомандовала сама себе, ловко убирая от раны края порезанной чем-то рубахи. На глазах изумленной до крайности Татьяны края раны начали сходиться, соединяться, сращивались сосуды, мышцы, кожа, и уже через несколько секунд на груди Филиппа остался только розоватый след. Впрочем, Татьяна не тратила время на наблюдение за остаточными явлениями. Она аккуратно приподняла голову Соколовского и, и влила ему в рот несколько капель живой воды. Пульс, который перед этим практически не прощупывался, забился ровно, словно кто-то взял и включил сердце, порозовели губы, дёрнулись веки. — Кажется, действует, — выдохнула Татьяна, которая обнаружила, что как-то давно этим не занималась, забыла, что дышать нужно, и желательно регулярно. — Но, хэ, курф, разумеется, действует заявил невозможный тип, открывая глаза. «Кстати, Таня, а у меня шрама не осталось?» Татьяна чуть не швырнула в него пузырьком на нервной почве, привычно решив, что ветеринарам быть лучше. По крайней мере, живность не юморит в самый неподходящий момент. Впрочем, выяснилось, что начальство отнюдь не шутило. Он сел, ощупал свою грудную клетку, озабоченно покачав головой вынул из ослабевшей Таниной руки крошечный пузырёк с остатками живой воды, тщательно смазал шрам и тут же одобрительно кивнул. «Вот так-то лучше, а то, сами понимаете, работа, костюмеры, гримеры. Зачем людей смущать?» Он легко поднялся с пола, машинально протянул руку Татьяне, которая решила, что, пожалуй, на полу ей как-то удобнее, надёжнее, что ли. «Нет-нет, пол мне сейчас будет нужен», — скомандовал Филипп, скидывая кольчужные перчатки, легко поднимая за плечи свое доверенное лицо и отодвигая ее от последнего из сундуков. «Так, а вот предчувствие-то меня не обманули. Таня, сейчас реанимировать будете». «Вам плохо?» — воспряла Татьяна. «Нам прекрасно, а вот ей очень неважно». Соколовский нырнул в сундук и добыл оттуда что-то грязно-белое, мятое, свисающее из его ладони жалкой тряпкой. «Таня, вы сможете ей помочь без спецсредств?» Он кивнул на пузырек из-под живой воды. «Нехорошо, если узнают о том, что эта вода у меня есть». Татьяна сходу подхватила голубку, которая каким-то образом осталась жива после пребывания в плотно чем-то набитом сундуке, нащупала едва бьющееся сердце и ринулась в смотровую, где когда-то, кажется, уже так давно она осматривала в рано. Она умела отодвигать от себя то, что на данный момент неважно, ужас от того, что происходило с Соколовским, крайнее изумление, вызванное действием мертвой и живой воды, счастье из-за того, что Филипп выжил, желание стукнуть его чем-то из-за его актерства — Всё это было абсолютно лишнее. Важно было только удержать жизнь невзрачной птицы. Соколовский пришёл чуть позже с пузырьком и вполне серьёзным намерением пустить его в ход, если не будет другого выхода. Но, к счастью, это не понадобилось. «Я не знаю, как она там выжила, но она справилась», выдохнула Таня через какое-то время, глядя на птицу, которая, пусть и с закрытыми глазами, но дышала и пусть расслаблена, но самостоятельно сидела. «Танечка, напомните мне вам сказать, какая вы невероятная умница!» Обрадовалось начальство. «Это просто замечательно, что она жива!» «А кто она?» — Таня прищурилась. «Просто голубка?» «Вот уж она-то точно не просто голубка!» Обаятельно улыбнулся Филипп. «Но я думаю, что она какое-то время еще побудет в оперении. Вряд ли после такого приключения... Она сразу сможет принять иной вид. «Но как же хорошо, что я не стал медлить!» — похвалил себя Сокол. «Она бы точно не дождалась!» «Это точно!» — согласилась Татьяна, которая только сейчас осознала, что сейчас уже глубокая ночь, и последние пару часов дались ей нелегко. «Впрочем, Соколовский-то вообще чуть не того!» Она спохватилась и строго воззрилась на начальство, отчего он аккуратненько отодвинулся подальше. «Танечка, не смотрите на меня так. Я жив, здоров и вашими стараниями отлично себя чувствую, честное слово». «С вами не соскучиться», — выдохнула Таня. «Вот уж это однозначно», — с явным удовольствием кивнул Финист. «Скучать мне противопоказано, а я человек щедрый». «Мне и поделиться своей нескучностью не жалко». «Ага, а потом догнать и ещё раз поделиться», — думала Татьяна через час, когда, пристроив голубку в отдельном номере и выставив перед ней воду и еду, прокралась к себе. «С него же станется ужас ужасный, а не тип». Тут она наконец-то позволила себе вспомнить подробности произошедшего. Разом задрожали руки, губы, Так что Таня едва-едва справилась со своей паникой, напомнив ей о том, что это всё уже вообще-то прошло. «Чего уже метаться, раз я всё успела, всё сумела, и всё получилось. Но, ёлки-палки, до да чего же нервно-то было? И как он совсем справился?» — выдохнула Татьяна, припоминая сокола. Знала бы она, что невыносимый тип, комфортно устроившись в кабинете, уже сообщил родне спасенной голубке о том, что запропавшая девица спасена им лично, жива из-за его действий и практически здорова благодаря его ветеринару. Да-да, из личной ветеринарной клиники, принадлежащей ему же. А когда семейство, льющее счастливые слезы, внезапно собралось примерно наказать негодяйку, посмевшую пленить их дитятка, и выяснилось, что сундук с пленницей отнял у Ягишны тоже лично Соколовский, то их уважение достигло стратосферы. «И что самое забавное, так это то, что я ни словом не соврал», хмыкнул Сокол, закончив разговор с семьёй спасённой Голубки, которая обреталась в Оржеве, в городе, когда-то по праву называвшимся «Голубиным сердцем России».